Глава 18. Как были построены стены Асгарда. История о том, как боги построили свою небесную крепость, рассказывается только в младшей Эдде Снори Стурлусона. В качестве источника Снори цитирует два стиха из прорицания Вёльвы, но их смысл очень расплывчит, в них нет практически ничего, что определённо указывало бы на связь с историей Снори. Тем не менее, рассказ Снорри отражает космологические и нравственные представления эпохи викингов в таких подробностях, что практически с полной определённостью доказывает принадлежность мифа к той эпохе и говорит о том, что автор не ошибся, связав эти таинственные строки из прорицания Вёльвы со своим повествованием. Хитрость Локи. Когда Один и другие боги построили Асгард, в нём не было стен для защиты от сил захватчиков. И их отсутствие очень беспокоило богов, потому что великаны представляли собой постоянную угрозу. Однажды к ним пришёл каменщик из числа великанов и предложил исправить ситуацию. Но требования он поставил жёсткие. Если он построит стены за 3 полугодия, то в качестве вознаграждения получит солнце, луну и возьмёт в жёны Фрейю. Боги испуганы перспективы остаться без источников света, тепла и плодородия. Начали торговаться с Каменщиком. По совершенно очевидным причинам Фрей решительно возражала против этого договора. Но Локи выступил на стороне великана, и наконец они достигли следующего соглашения: Каменщик должен закончить свою работу за одну зиму. И если к первому дню лета хотя бы один камень не будет лежать на месте, он не получит никакого вознаграждения. Помогать ему не должен никто, за исключением его жеребца с Вадельфари. невезучий путешественник. Разумеется, боги решили, что эти условия невозможно выполнить, и понаделись, что получат хотя бы часть стены, так и не заплатив за неё. Все принесли клятву выполнять условия соглашения и не покушаться на безопасность великана в Асгарде. На последнем настаивал Каменщик, поскольку могучий Тор затаил ненависть к его роду. В первый день зимы великан приступил к работе. Ночью жеребец возил огромные камни для строительства, а днем гигант сооружал из них стену. Боги были потрясены силой и умениями и каменщика, и жеребца, не говоря уже о том, как быстро продвигалось строительство. Лето становилось все ближе и ближе, и боги все больше волновались, поскольку невозможное превращалось в возможное. Каменщик был близок к тому, чтобы закончить работу вовремя, а не к тому, чтобы потерять Фрею, Луну и Солнце. Когда до лета оставалось всего три дня, стена была такой прочной и высокой, что оказалась бы неприступной для любых врагов Асгарда. Строительство было не завершено, но только формально. Боги пришли в ужас и заговорили о том, чтобы нарушить свои клятвы каменщику-великану и убить его, пока он не закончил работу. Но Тор был на востоке, сражаясь с другими гигантами, так что лучшего истребителя-великанов рядом не было. Хотя винить в создавшемся положении можно было всех богов, Ибо все они принесли одну и ту же клятву. Небесные существа сделали именно то, что часто делают люди в подобной ситуации. Они нашли козла отпущения. Вспомнив, что Локи выступал в пользу великана, поэтому решили они в коллективной панике, он один ответственен за эту ужасную ловушку, в которую они попали. Боги собрались предать Локи смерти. Но как всегда, хитрый Локи пообещал, что сможет превратить эту отчаянную ситуацию в победу богов, хотя и заплатив за это высокую для себя цену. Уж столько его оставит в живых. Боги согласились и отпустили его с условием, что он приложит все усилия, чтобы выполнить своё обещание. Наступила ночь. Великан и его жеребец последний раз отправились за камнями, чтобы построить ворота в стене. Сразу за пределами Асгарда, когда они проходили через лес, на тропинке появилась кобыла, которая призывно заржала. Показавшись жеребцу, она тут же исчезла в лесу. Возбужденный конь порвал у дела и убежал в лес, преследуя ее. Разъяренный гигант бросился за ними, но догнать не смог. Вскоре он и совсем потерял следы лошадей. К рассвету потерянную ночь работы уже было не возместить. Великан осмотрел дыру в стене, где должны были быть ворота, и понял, что к сроку ему работу не закончить. Он впал в убийственную ярость и заревел так, что задрожала земля. Каменщик уже был готов разрушить стену, которую так старательно сооружал в течение последних нескольких месяцев, и перебить всех внутри, до кого только сумеет дотянуться руками, как появился вернувшийся с востока Тор. Бог грома не терял времени, поднял свой молот и отплатил гиганту той монетой, которая ему теперь причиталась. Первый же удар в дребезги разбил великану череп, и отправился он в глубины Нифльхейма. Тем временем внутри Локи уже зрел же ребёнок. которого Бог хитрости произвёл на свет в положенный срок. Серая и восьминогая лошадка выросла в самого прекрасного и быстрого жеребца во всём космосе. Его назвали Слипнер, скользящий, и он верно возил Одина по всей вселенной во время его бесчисленных путешествий.